Гис вошел в покои короля. Один из гвардейцев захлопнул за ним дверь. Когда Гис шагнул в старый кабинет, человек, стоявший у двери, внезапно устремился вперед и наступил герцогу на ногу. Гис посмотрел ему в лицо, тотчас прочитал там предостережение и понял, что это была последняя попытка спасти его. Он знал, что ему угрожает серьезная опасность. В нем появилось желание уцелеть. Возможно, он легкомысленно предвкушал смерть, потому что не верил в то, что король осмелится организовать покушение. Стоя в мрачном кабинете, Гис внезапно понял, что такой человек, как Генрих Третий, способен внезапно отбросить сомнения и совершить отчаянный шаг. Он услышал шорох и повернулся но опоздал. Несколько кинжалов вонзились в его спину. — Мои друзья! Мои друзья! — изумленно выдохнул Гис. Он попытался схватить свою шпагу, но она застряла в плаще. Один из убийц ударил его кинжалом в грудь. Кровь, хлынувшая из раны, залила серый атлас нового костюма. Гис опустился на пол старого кабинета. Он еще был жив. Перед смертью и его силы, казалось, удвоились. Он схватил одного из убийц за горло и вместе с ним пополз по полу кабинета. — Король ждет меня! — выдавил из себя герцог. — Я пойду к королю! Изумляя убийц, он дополз до спальни короля. Возле кровати Гис обессилел, и вытянулся на залитом его кровью ковре. — Господи! — пробормотал он. — Господи, смилуйся надо мной! Он лежал неподвижно. Король приблизился к герцогу, чтобы поглядеть на него. Убийцы с окровавленными кинжалами замерли возле Генриха Валуа. — Он мертв? — шепотом спросил король. Один из мужчин опустился на колени перед герцогом и расстегнул его испачканный мундир. — Мертв, Ваше Величество! Знаменитого короля Парижа больше нет! Король коснулся Гиза ногой. — Здесь лежит человек, пожелавший стать королем Франции, — сказал Генрих Третий. — Видите, мои друзья, к чему приводят человека непомерные амбиции? Господи, как он высок! После смерти он, кажется, еще длиннее, чем при жизни. Генрик засмеялся. Теперь, мои друзья, у вас остался только один король, и это я. Немного позже король отправился в покой матери. Она неподвижно лежала в постели. Король был в роскошном наряде, с тщательно завитыми волосами, накрашенным лицом. Он улыбался. «Как ты чувствуешь себя сегодня, мама?» — спросил он. Она через силу улыбнулась. Катрин ужасно не хотелось признаваться в том, как ей плохо. Всегда презиравшая болезни, она не желала жаловаться на свои нынешние недуги. Она никому не выражала сочувствия и не нуждалась в нем. — Спасибо, мне уже лучше, — сказала Катрин. — Очень скоро я совсем поправлюсь. Мне надоело лежать в постели. — А как чувствует себя наш король? — Очень хорошо, мадам. Просто превосходно. К тому есть причина. — Причина? Она чуть приподнялась, стараясь не морщиться от боли в ногах. — Да, мадам. Теперь я настоящий король Франции, потому что короля Парижа больше нет. Она побледнела. Что ты имеешь в виду, мой сын? Он умер сегодня утром. Умер? Умер от чего? От ран, мадам. Друзья короля устранили его врага. Она потеряла самообладание. Она ослабла от боли и непривычного для нее бездействия. — Ты хочешь сказать, что ты убил Гиза? — пронзительно закричала Катрин. — Похоже, вы не рады этому, мадам. Я забыл, что он был вашим любимцем. — О, мой сын, когда все это кончится? — спросила она. — Что ты наделал? Ты знаешь, что ты наделал? — Я знаю, что теперь я настоящий король Франции. Только это для меня важно. — Как бы тебе не стать очень скоро королем без королевства? мрачно сказала Катрин. Его глаза сверкнули. — Понимаю, мадам, вы скорбите по вашему дорогому другу. — У меня нет друзей. Я предана только тебе. Эта преданность заставляет вас оплакивать моих врагов? — Да, он был врагом, сын мой. Но существуют такие враги, которых следует оставлять в живых. Ты совершил убийство. Король засмеялся. «Вы, мадам, обвиняете меня в убийстве? Как часто вы совершали их на протяжении вашей жизни?» Она приподнялась в кровать. Ее глаза были усталыми, лишенными всякого выражения. «Я никогда не совершала глупых убийств», — сказала Катрин. «Ты убил человека, которого любил Париж». Я молюсь о том, чтобы Париж простил тебя. Король был близок к истерике. Ты смеешь говорить так со мной? Если я научился убивать то у кого? Кто самый знаменитый убийца во Франции? Ты плохо усвоил эти уроки, мой сын. Устала отозвалась она. Но что сделано, то сделано. Пусть это не обернется злом для тебя. Она заплакала от своего бессилия, но быстро сдержала слезы. — Тебе не следует находиться здесь. Немедленно уезжай в Орлеан. Не дай им шанса восстать против тебя. — О, мой сын, что сделает Париж? Не показывайся в столице. Прошу тебя, извести легата. Она откинулась на подушке. «Святая Дева», — пробормотала Катрин, — «к чему это приведет?» «Не могу сказать. Я знаю только то, что ради чего я работала всю жизнь, обращено в руины, где мои дети, их осталось только двое. Моя дочь — беглая неверная жена, мой сын — король Франции, но как долго он будет оставаться им?» «Господи, как долго!» Король посмотрел на мать. Он почувствовал, что ее охватило пророческое состояние. Слова Катрин испугали его. Но она справилась с мрачным настроением. К ней вернулась ее давняя привычка — не оглядываться назад, принимать неизбежное. Она начала отдавать приказы. «Где кардинал Дегис?» Он арестован. — Освободи его! Король сузил глаза. Он исполнит желание матери. Он поступит так, как поступала она сама в ее лучшие годы. Он не должен забывать о том, что сейчас она старая больная женщина, очень слабая и, возможно, потерявшая ясность ума. Он посмеется над ней. Кардинала Гиза следует выпустить из темницы, в которую его заточили после убийства герцога, но лишь для того, чтобы он смог увидеть перед собой кинжалы друзей короля. — Мой сын, — взмолилась Катрин, — ты должен прислушаться к моим словам. — Мама, — мягко произнес он, — ты болела. Ты многого не знаешь. Будь спокойна, я не забуду твои уроки. Не бойся, я справлюсь с ситуацией так, как это сделала бы ты сама. Она лежала в кровати и волновалась. Она пыталась встать, но к горлу подступала тошнота, и Катрин откинулась на подушки. Она с отвращением смотрела на окружавших ее фрейлин. — Где Мадаленна? Где дама из летучего эскадрона? Чем они занимаются? Почему ее не предупредили об ужасных планах сына? Они считают ее старухой, чья жизнь заканчивается. Но она будет действовать до последнего вздоха. Она послала за Мадаленной. — Что с тобой случилось? — спросила Катрин. — Почему меня не проинформировали? Какие новости? — Мадам. Кардинал Бурбон арестован. Мать герцога, принц Жуанвиль и герцог Эльбеф брошены в тюрьму. Все гизы, до которых дотянулся король, находятся в заточении. — Я не могу лежать здесь, когда происходит такое, — закричала Катрин. — Приготовьте мой паланкин. Я отправлюсь к кардиналу Бурбону. Я должна поговорить с ним. Пока готовили паланкин, королеве-матери сообщили о том, что кардинал Гис убит. «Неужели король не понимает?» — спросила себя Катрин, — что он подносит нож к своему горлу. «Неужели ему не ясно, что, уничтожая опору государства, он, как Самсон, губит себя?» Ее отнесли в Паланкине, в тюрьму, к кардиналу Бурбону. — Мсье, — сказала она, — вы мой друг, мой мудрый старый друг. Но пожилой человек поднял голову и засмеялся. Его лицо выражало ненависть и презрение. — Мадам, — сказал он, — это плоды ваших действий, это ваши проделки. С момента вашего приезда во Францию... Вы не знали покоя. А теперь вы убиваете нас всех. — Я не причастна к убийству Гиза и его брата, — закричала Катрин. — Это преступление разбило мое сердце. Пусть Господь проклянет меня, если я стремилась к этому. — Мадам, — произнес кардинал, — теперь я могу сказать то, что не решался сказать раньше. — Я не верю вам. — Вы должны мне верить. Зачем мне было совершать такую глупость? Думаете, мне не ясно, что это означает? Он отвернулся от Катрин. Он был слишком стар, чтобы беспокоиться о своей судьбе. Он выдохся, как и сама Катрин. Она ощутила слезы на своих щеках. Ее тошнило, она испытывала головокружение. Дорога, похоже, отняла у нее оставшиеся силы. «Я ничего не могу сделать», — сказала она. «Теперь мне это стало ясно. Никто не верит в то, что я не прикладывала руку к этим убийствам». «Мадам», — сказал кардинал, — «почему люди должны верить вам, если ваши руки обогрены кровью, Многих жертв. Он был великим человеком. Франция нуждалась в нем. Спертый воздух темницы плохо действовал на Катрин. Она чувствовала, что упадет в обморок, если задержится здесь. «Я не в силах все это вынести», — пробормотала она. «Я слишком стара для таких потрясений. Мое горе убьет меня. Я знаю это». Ее доставили назад в спальню. По дворцу распространился слух о том, что королева-мать совсем плоха. Марго, находясь в изгнании, услышала о смерти герцога. Она принялась оплакивать возлюбленного ее молодости. Она подумала о том, что мужчин, которых она любила особенно сильно, постигла насильственная смерть — Гис, Ламоль, Бесси — Все они мертвы. Последний был убит мужем одной из его любовниц, когда застигнутый им в спальне жены выскочила в окно, но зацепился камзолом за гвоздь. Разъяренный супруг избил Бесси до смерти. Она заново оплакала каждого из них по очереди, но особенно сильно она скорбела по Гизу. Она вздрогнула, Представив себе будущее своей семьи, Марго, как и ее мать, знала, что брат заплатит за совершенное им преступление. Король Наварры опечалился, услышав новость. Он знал, что это событие отразится на нем сильнее, чем на ком-либо во Франции. За недели, последовавшей за убийством Гиза, наварец, ожидая вестей, похоже, повзрослел, обрел новое достоинство. Казалось, будто другой наварец, изредка напоминавший о своем существовании, подчинил себе безответственного авантюриста. Придет время, когда ему придется исполнить свой долг, проявить себя в качестве величайшего короля, какого знала Франция. Иногда Катрин было так плохо, что она не воспринимала обращенных к ней слов. Королеве матери сообщали новости, потому что, находясь в сознании, она требовала этого. Однако она не всегда четко сознавала, где она находится. Ей казалось, что она маленькая девочка, живущая в обители Мюраты, Вышивающая покрывала для алтаря и слушающая рассказ монахинь о плаще Святой Девы. Она видела себя, едущей верхом по улицам Флоренции. Вокруг нее неистовствовала толпа, требуя крови Медичи. Затем она превратилась в невесту, рядом с которой находился мрачный жених. Она стала королевой, муж, который не любил ее, и почитал только свою любовницу. Она была ревнивой женой, глядящей сквозь отверстие в полу ее покоев. Она готовила адское зелье для человека, которого хотела устранить. Она не подпускала паре к своему сыну Франциску. Она насмехалась над шотландской королевой Марией. Она инструктировала воспитателей безумного Карла, Как сделать из него извращенца? Она поддержала звон колоколов, которые должны были известить Париж о начале Варфоломеевской ночи. Призраки прежней Катрин, казалось, стояли у ее кровати. Смерть приблизилась к ней вплотную. Катрин знала и принимала это. Но когда ненадолго возвращались силы, Она испытывала желание знать, что происходит вокруг. Смерть отступала. Катрин вспоминала о трагической ситуации, которую она не смогла предотвратить. Она узнавала, что Париж сходит с ума от гнева и требует крови короля. Она понимала, что человек, убивший кумира всего Парижа, не сможет избежать наказания, которого требовал город. Вдова герцога была беременна что пробуждало в людях сочувствие к ней. Ее называли «святой вдовой». Она ходила по улицам в траурных одеждах. Горожане толпились вокруг нее, целовали платье герцогини взывали к отмщению. Сестра Гиза, мадам де Монпансье, фурия Лиги, шагала по городу во главе процессии с высоко поднятым факелом. Она оплакивала смерть идола требуя казни коронованного убийцы. Париж волновался. Катрин, хорошо знавшая сына, догадывалась, что он испуганно, настороженно ждет того часа, когда холодная сталь вонзится ему в сердце. Понимает ли он сейчас, что ему следовало посоветоваться с матерью перед принятием решения об убийстве такого человека, как Гис? Осознал ли он, наконец, что она, убийца из убийц, добивалась успеха лишь потому, что ее злодеяния сопровождались огромной тяжелой работой? Генрих, король Франции, стал похож на старика. Его руки постоянно дрожали, редеющие волосы быстро становились седыми, Он беспокойно ходил из комнаты в комнату, потому что нигде не мог обрести счастье. Он боялся убийц, которые могли ждать его, скрываясь за шторами. В эти недели молодой доминиканец Джеймс Клемент ежедневно точил свой кинжал. Он считал, что ангел приказал ему уничтожить французского тирана, коронованного убийцу, Великого Гиза. Катрин де Медичи умирала. Люди говорили об этом на улицах. Они вспоминали тот день, когда она прибыла во Францию в сопровождении короля Франциско. Как плохо он был осведомлен о том, кого привозит во Францию. Говорят, ее тело отправят в Париж, чтобы положить его в роскошную усыпальницу, которую она построила заранее. Пусть только ее привезут сюда. Мы знаем, как поступить с костями, Изавель. Даже собаки побрезгуют ими. Останется только бросить их в сену. Именно так мы поступим с Изавель. Тем временем Катрин наблюдала за угасающим светом в ее комнате. Она видела, что сын не переживет ее надолго. Так ясно, словно это уже случилось. Она трудилась, чтобы удержать сыновей на троне и посредством их править страной. Она добилась успеха в этом деле. Она правила, пока у нее были силы, необходимые для сохранения власти. — Она не переживет эту ночь, — сказала одна из ее женщин. — Господи, она уже, похожа мертва. — Нет, еще нет. — Я бы не хотела отвечать за ее грехи. Господи, ей придется ответить за многое. Катрин, услышав разговор женщин, мысленно засмеялась. Глупцы! Они ничего не понимали. Она не поклонялась никакому Богу. Она поклонялась лишь власти. Она не исповедовала никакую веру и не стремилась к вечной жизни. Она испытывала одно великое желание — править Францией через своих детей. Оно осуществилось в значительной степени. Она услышала чей-то шепот. Никто не любил ее по-настоящему. Как это ужасно прожить всю жизнь нелюбимой! — Да, — подумала Катрин, — никто не любил меня. Но многие боялись. Через некоторое время... Она ушла в небытие. Катрин де Медичи мертва! Новость достигла Парижа. Итальянки больше нет в живых. Теперь она предстанет перед Создателем. Парижане надеялись, что ее тело доставят в столицу, и они получат удовольствие, бросив его в Сену. Франции грозила революция. Но в Париже Пока одни гневно говорили о возмездии, ждущим короля, другие находили время для того, чтобы спеть песню о королеве-распутнице. Конец книги. Октябрь 1997 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Маргарита Иванова.